«Кто-то крепко задумались, Владимир Кирякович!» Триандафилов вздрогнул и повернулся на голос. В проеме полукруглой арки, отделявшей крошечную оранжерею, или, скорее, зимний сад, который Владимир Кирякович уже давно избрал на роль своего кабинета, стоял его собрат по... «Ну уж, несчастьем, все, что с ними случилось, назвать точно было нельзя», так что скорее собрат по удивительному приключению. Ванников. Примечание. Советский государственный деятель, один из первых трижды героев социалистического труда. Во время войны был наркомом боеприпасов. В 1945-1953 годах начальник первого главного управления при СНК СССР, занимавшегося созданием советской атомной бомбы. В руке Бориса Львовича курилась ароматом солидная кружка со столь полюбившимся ему капсульным кофе. Ну, так его называл их, так сказать, Вергилий. Примечание. Древнеримский поэт. Знаменитейший поэмии Данте Алигьери «Божественная комедия» выступает в роли проводника главного героя, ведущего его через ад и чистилище. Хотя, опять же, адам всю растилающуюся вокруг них реальность назвать было категорически невозможно. Максимум – чистилищем. Для него лично все началось во время вполне себе обыденного еженедельного доклада Фрунзе, во время которого Владимир Кирьякович очередной раз попытался убедить народного комиссара по военным и Марс то есть, вернее, теперь уже после переименования Наркома обороны СССР, в том, что немедленный переход РККА на новые, в настоящий момент все еще разрабатываемые и уточняемые его управлением уставы, не только бесполезен, но еще и вреден. Потому что степень оснащения войск новой техникой и вооружением, которые предусматриваются новыми штатами, не просто нулевая, а скорее отрицательная. Да что там новое, и по старым штатам имеется серьезный некомплект. «Вот не понимаю я вас, Владимир Кирякович», — сердито отозвался нарком. «По-моему, очевидно, что чем раньше мы начнем, тем лучше. К тому моменту, когда штаты будут полностью окомплектованы, нынешние командиры взводов вполне уже могут стать командирами батальонов, а то и полков. А нынешние комбаты — комдивами и комкорами». Так что если мы уже сейчас не начнем учить командиров грамотно управлять новым вооружением, то толку от него будет мало. Учить надо, согласно кивнул Триандофилов. Но для того, чтобы учить, надо иметь то, на чем можно учить. Вот, скажем, у нас по новому штату в полковом звене имеется зенитно-пулеметная батарея из восьми буксируемых спаренных крупнокалиберных зенитно-пулеметных установок что потребует от нас около 600 установок только на пехотные части. Между тем, план на этот год всего 106. Из них, насколько я знаком с планами ГАУ, 60 уходят в флоту, 14 на вооружение, только что принятых на вооружение и в настоящий момент еще находящихся в производстве зенитных бронеплощадок, 18 передаются военные училища по подготовке офицеров-зенитчиков и вовновь сформированные школы младшего комсостава зенитных подразделений. 8 пойдут в экспериментальную батарею, на базе которой и будут отрабатываться штаты и тактика применения полковых зенитно-пулеметных батарей. Еще 4 запланированы для курсов выстрел. Так что, даже если промышленность полностью выполнит годовой план, Тут Владимир Кирякович сделал очень многозначительную паузу, а Фрунзе поморщился. Ну да, ни один годовой план военной промышленности пока что в срок не выполнила. То для войск у нас останется всего две единицы. Он замолчал. Михаил Васильевич досадливо прикусил ус и тяжело вздохнул. После чего произнес не слишком понятную фразу. То есть, для того, чтобы использовать обшитые фанерой макеты танков, нужно хотя бы иметь то, что обшивать. После чего решительно произнес. Хорошо. Ваше предложение. Не ранее, чем через полтора-два года, коротко ответил Триандафилов. К тому моменту у нас, например, по тем же зенитным подразделениям будет наработанный опыт экспериментальной батареи. А также мы будем иметь некоторое количество младших и средних командиров, прошедших полноценное обучение по новому вооружению. И я надеюсь, промышленность сможет дать нам новое вооружение в количестве, при котором мы сможем сформировать хотя бы несколько полноценных полков нового штата разных родов войск, а как минимум в четверти остальных сформировать хотя бы зенитные секции из пары установок. А почему обязательно из пары? А это, чтобы командиры сразу приучались воспринимать зенитчиков как полноценное подразделение, а не как один пулемет, который непонятно куда приткнуть. Поэтому пусть он постоит вон там, чтобы не потерялся и глаза не мозолил». Фрунзе ненадолго задумался, после чего спросил. «Но, в общем, новые уставы готовы?» «Не совсем». Осторожно ответил Владимир Кирякович. То есть, удивился нарком. Вот Триандофилов раскрыл папку. Это предложение нашей группы. Мы предлагаем провести двухэтапное внедрение новых уставов. Первым пул документов, тут заместитель начальника штаба использовал новомодный словечко, появившееся в обиходе Владимира Киряковича именно с подачи фронзы планируется вести в действие через два года. И эти изменения будут хотя и вполне революционны, но достаточно ограничены. Именно вследствие того, что к тому моменту мы все еще будем испытывать значительный дефицит вооружения, средств связи, разведки и средств инженерного обеспечения, производство которых в лучшем случае сейчас только разворачивается а по кое каким позициям и вообще еще только выданы технические задания. То есть в этих промежуточных штатах у нас будут присутствовать практически все новые подразделения, предусмотренные окончательными новыми штатами, но в крайне ограниченном составе. То есть там, где по окончательному штату у нас имеется отделение, будет один расчет. Где батарея — секция, где дивизион — огневой взвод или, в лучшем случае, батарея. Ну и так далее. Владимир Кирякович развел руками. Увы, в условиях столь недостаточного финансирования мы просто не способны. Я знаю, несколько раздраженно оборвал его Фрунзе. Но до конца второй пятилетки... Примечание. Второй пятилетний план развития народного хозяйства СССР с 1933 по 1937 год. Но до конца второй пятилетки, увы, ничего радикально не поменяется. На Политбюро принято решение в первую очередь развивать гражданские отрасли. По военным в приоритете РККФ, да и то потому, что корабли строятся долго. По армии же решено пока тиражировать уже принятые на вооружение образцы, а по новой технике сосредоточиться на научно-исследовательских и опытно-конструкторских программах. Массовое же насыщение РККА новыми образцами планируется уже в третьей пятилетке. Триандафилов все это знал, так что не стал ни спорить, ни задавать новых вопросов. Тем более, что кое-что для армии все-таки делалось. Например, недавно запустили в производство очень неплохой легкий гусеничный артиллерийский тягач, оснащенный новым двигателем, производство которого было только-только освоено на газе. Примечание. Аналог из Реала Я-13, Я-12 ЗИСовским движком. Вариант книги имеет двигатель ГАЗ-11. На мой взгляд, для 1933 года великолепная машина. Несмотря на то, что он считался легким, на испытаниях тягач вполне себе тянул всю гамму дивизионной артиллерии, а при необходимости способен был утащить и корпусную, а то и кое-что из артиллерии особой мощности. Правда, далось ему это тяжело и по более-менее ровной дороге, но справился. А главное, он был относительно дешевым, поскольку в конструкции были широко использованы автомобильные агрегаты а ходовая часть была собрана из элементов ходовой части нового легкого танка, который как раз сейчас проходил обширные испытания. Так что и со снабжением запчастями, и с ремонтом, и обслуживанием в строевых частях особых проблем не предвиделось. Также готовился к запуску в серию и полноприводный грузовик, причем разрабатывался он по спецификациям, Еще одно новое словечко от наркома, принятым для армейского автомобиля снабжения. Впрочем, это была не столько чисто военная техника, сколько, так сказать, техника двойного назначения. Например, те же тягачи довольно широко планировалось поставлять еще и геологам, и миллиораторам, и на лесо-заготовки, а по поводу грузовиков и говорить нечего. Самое же интересное произошло в самом конце этой встречи. То есть тогда, когда и с докладом, и с вопросами, возникшими в процессе его обсуждения, они уже покончили Именно тогда Фрунзе и попросил Триандофилова задержаться А секретарю дал команду принести чаю с сушками М -м -м Владимир Кирякович, начал Михаил Васильевич, когда чашки с чаем и вазочка с сушками оказались расставлены на столе А секретарь тихо исчез, прикрыв за собой дверь Тут такое дело. Он сделал короткую паузу, и Эдок с сомнением посмотрел на триандофилова. Похоже, тема, которую он собирался затронуть, приводила его в некоторое смущение. Короче, есть возможность ознакомиться с, так сказать, исходниками тех материалов, на базе которых ваш отдел ведет разработку наших новых уставов. Триандофилов резко подобрался. Это было очень просто чрезвычайно интересно. Он прямо умирал от любопытства, мучим и желанием узнать, кто и где смог посчитать стандартный расход боеприпасов на погонный метр фронта в условиях широкого применения автоматического оружия. Додумался до разделения соединения авиации на группу расчистки, группу подавления ПВО, ударную группу, группу прикрытия. Где и на каком театре военных действий велись столь масштабные военные действия, что на их основе был сделан вывод о том, что организация обороны на основе использования системы индивидуальных стрелковых ячеек является совершенно неприемлемой? Потому что при массированном артиллерийском обстреле существенная часть бойцов впадает в предпаническое и даже паническое состояние, поскольку им начинает казаться, что вокруг уже никого нет, все соседи подделения уже убиты, средства усиления уничтожены, и они остались одни, вследствие чего стойкость подразделения в обороне резко падает где именно шла та война, во время которой происходили те самые массированные артиллерийские обстрелы, на основании которых и были сделаны выводы о катастрофическом ухудшении психологического состояния солдата в стрелковой ячейке. Ибо, насколько он знал, а Владимир Кирякович старался максимально тщательно отслеживать все публикации в этой области, по итогам империалистической войны ничего такого сделано не было. Ну, не вёл никто подобных исследований ни в Германии, ни в Англии, с Франции, не говоря уж о всяких там Бельгиях и Япониях. Да и не практиковались во время той войны никакие стрелковые ячейки. На первом этапе война была манёвренной, а на втором — позиционном, оборона строилась на базе сотен линий траншей, протянувшихся в глубину на десятки километров от линии фронта. Про гражданскую и говорить нечего. Не было там ни сплошной линии фронта, ни тем более массирования артиллерии. Это только сейчас возникли некие новомодные идеи насчет того, что личная стрелковая ячейка лучше, потому что представляет из себя более малоразмерную и потому намного куда более сложную цель для отдельного артиллерийского снаряда. Хотя заместитель начальника штаба РКК считал это чушью, как, впрочем, и большинство командиров РКК. Траншеи лучше, например, потому что позволяют осуществлять маневр силами и средствами под огнем противника, не входя в зону прямого поражения. Но проверять их в бою пока было негде. «Ну, я бы считал это чрезвычайно полезным», — осторожно ответил он. Фрунзе отозвался не сразу. Он еще где-то с минуту сидел, нахмурившись и покусывая ус, что говорило о чрезвычайно напряженной работе мысли и бросая на собеседника испытующие взгляды, после чего пояснил. Понимаете, в чем дело, Владимир Кирякович? Это очень, очень опасно. Я бы сказал, что вероятность того, что вы при этом погибнете, гораздо больше 50%. Как бы даже не все 90%. Триандофилов улыбнулся. Ну, для офицера фронтового производства опасность — дело привычное. Примечание. Триандофилов был призван в армию во время Первой мировой войны рядовым, а к ноябрю 1917-го был уже штабс-капитаном и командиром батальона. А уж если вспомнить, что благодаря вашей настойчивости с тем перелетом я и так уже живу лишние месяцы. Примечание. Триандофилов погиб 12 июля 1931 года во время авиакатастрофы, случившейся с самолетом АНТ-9. В реальности книги катастрофа была предотвращена. Тем не менее, ваша потеря для РКК была бы чрезвычайно тяжелой утратой. «И все же я бы не хотел отказываться от подобной возможности», настойчиво повторил заместитель начальника штаба РКК. Несмотря на любую опасность. Народный комиссар обороны СССР тяжело вздохнул. Понятно. Что ж, хорошо. Так тому и быть. Тогда прошу вас за оставшееся до командировки время организовать работу вашего отдела таким образом, чтобы ваше отсутствие в течение не менее одного года не повлияло на его эффективность. И еще, никому ничего не говорить. «Официально вы едете на работу за границу. Тем более...» Тут Фрунзе усмехнулся. «Так оно и будет на самом деле. Но куда? Военная тайна. Причем намного более строгая, чем ранее. Вообще никаких вопросов и обсуждений. Даже с женой и самыми близкими друзьями. А лучше вообще пока никому ни о чем не говорите». Перестройку же работы отдела ведите под предлогом того, что собираетесь с начала следующего года активно ездить по военным округам и подолгу работать непосредственно в войсках. Понятно?» Триандофилов кивнул. «И подтяните немецкий. Да и английский тоже не помешает. Но немецкий в первую очередь. Впрочем, Фрунзе задумался. «С этим я, пожалуй, вам помогу». У нас запланировано куда более широкое его изучение под предлогом того, что это язык нашего главного вероятного противника, но в связи с приходом в Германию к власти национал-социалистов во главе с Гитлером. Трендафилов понимающий, кивнул. «Mein Kampf» он читал. Выдержки из него с обоснованием жизненной необходимости и законности будущей неминуемой германской экспансии на восток были отпечатаны большим тиражом и распространены среди командиров РККА сразу после назначения Гитлера канцлером Германии. Но он прочитал всю книгу. Она оставила двойственное впечатление. Там была и неплохая аналитика, и здравые мысли, но только если дело не касалось великой миссии немецкого народа и неполноценности многих остальных, например, славян. Так что главное, что Владимир Кирякович из нее вынес, это твердая уверенность в том, что война с Германией для СССР теперь стала неизбежной. Так вот, в масштабах РКК мы планируем развернуть обучение только с осени будущего года. Большая проблема с преподавателями. А вот по штабу РКК, пожалуй, сделаем это уже с начала следующего месяца. Я прикажу подготовить нужные распоряжения. А вы отнеситесь к этому требованию с гораздо большей серьезностью. Возьмите дополнительные индивидуальные уроки, например потому что в предстоящей командировке будет все сложиться удачно, существенную часть времени вы будете пребывать в германоязычной среде». После этого все и завертелось. «Да так, Борис Львович!» — отозвался Триандофилов, Наткнулся тут на интересную идейку по штатам и весь в сомнениях. «А ну-ка, ну-ка!» — оживился Ванников. Он успел повоевать в гражданскую, так что считал, что имеет некоторое понятие о военном деле. Да и вообще, по живости характера постоянно, так сказать, пытался совать свой нос почти всюду, куда он дотягивался. Но их гостеприимный хозяин, благодаря которому они и оказались здесь, то есть и в будущем, и в этом комфортабельном особняке, ставшем их основной базой, частенько отсутствовал. Как занимаясь какими-то своими делами, так и выполняя регулярные заказы своих, так сказать, квартирантов. А Сева Меркулов? Примечание. Всеволод Николаевич Меркулов. Советский государственный и политический деятель. Генерал армии. Руководитель ГУГБ НКВД СССР в 1938-1941 годах. Нарком государственной безопасности СССР. 1941-1941 1943-1946. В реальности книги «Координатор деятельности СССР в США во время Великой депрессии». Асева Меркулов, как представитель очень серьезного ведомства, всегда параноидально относившегося к собственным секретам, подобную неуемность характера своего соратника по вояжу в будущее совершенно не приветствовал, ревностно охраняя свои секреты. Так что Триандофилову приходилось, так сказать, принимать удар за троих. Да вот смотрите, заместитель начальника штаба РКК несколько откинулся от монитора и повернул его в сторону собеседника. Тот где-то с минуту поизучал раскрытые файлы, после чего удивленно покачал головой. Хм, ставка на широкое применение пистолетов-пулемета в полевом бою? Оригинально. «Не сказал бы, что поддерживаю, уж больно у них дальность эффективного огня мала. 200 метров всего, а то и вообще 150». «Да нет», — покачал головой Триандафилов, — «не совсем так. Во всей предлагаемой системе ставка сделана на коллективное вооружение. Пулеметы, артиллерию, минометы, авиацию. Ну, с этим у нас все согласны». Но здесь это доведено до такого уровня, о котором у нас даже не задумывались. Вот посмотрите, уже в роте планируется иметь так называемый взвод огневой поддержки в составе отделения станковых танковых пулеметов, минометного отделения и отделения противотанковых ружей. Простой же пехоте тут скорее отведена роль охранения, ну и последнего рубежа обороны или при наступлении средства захвата и контроля территории, противник на который уже приведен коллективным оружием в небоеспособной состоянии или как минимум сильно ослаблен. Вследствие чего даже в стрелковом отделении упор в первую очередь делается на коллективные средства поражения – пулемет и снайперскую винтовку. Все остальные нужны по существу лишь для обеспечения их боевой устойчивости. Отсюда, кстати, в отделении для них предусмотрен не один боец, а расчет, первый и второй номер у пулемета, снайперская пара. В этом случае даже при поражении штатных пулеметчика и снайпера эти огневые средства все равно остаются в строю, просто перейдя в руки вторых номеров, которые вполне подготовлены для их использования. Пусть, возможно, и чуть хуже штатных наводчиков, но точно лучше, чем если бы это оружие получил в свое распоряжение случайный боец. Штурмовики с трехлинейными карабинами здесь лишь средство поддержки а пистолеты-пулеметы, которыми вооружены и вторые номера обоих расчетов, и командир отделения вообще вступают в действие только в случае критической ситуации, то есть когда противник подберется где-то на 100-150 метров, обеспечивая в этом случае просто вал огня. В нормальном же бою они вообще не задействуются. Все делают уже упомянутые артиллерия, минометы и авиации, а при обороне еще и мины. А что осталось, опять же, добивают пулеметчики и снайперы. «Ну, с такой точки зрения звучит разумно», — согласился Ванников. «А в чем тогда вопрос?» «Не знаю, потянут ли наши командиры», — сомнением произнес заместитель начальника штаба РКК. «Все же даже уже в отделении у нас получается аж пять видов вооружения. Ну, если считать и наствольные гранатометные мортирки». Примечание. Состояли на вооружении в межвоенное время во многих армиях мира в качестве этаких эрзац подствольных гранатометов. И у каждого свои таблицы стрельбы, свое обслуживание, своя тактика использования. В роте уже восемь видов, в батальоне 10. А у нас, в отделенных командирах, народ максимум с церковно-приходской школой. А кто и вообще читать только во время ликбеза научился? Да и среди взводных ситуация не намного лучше. Это да! согласно кивнул Ванников, с кадрами действительно беда. Я тут тоже столько интересного накопал: слюни текут, а понимаешь, что и десятые части не освоим. Немцы те освоят, американцы с превеликим удовольствием. Англичане, французы, даже итальянцы за милую душу, а мы. И он сокрушенно махнул рукой. Столько инженерных кадров за время разрухи потеряли. Их и так-то при царе не слишком много было. А если еще посчитать, сколько от тифа и голода померло, да уехало. Да и те, что были, как использовались. Того же Шухова взять. Примечание. Владимир Георгиевич Шухов. Гениальный российский инженер, автор проектов и технологический руководитель строительства первых российских нефтепроводов, 1878 год. И разработчик технологии термического крекинга. Кроме того, родоначальник технологии применения в строительстве стальных сетчатых оболочек. Создатель знаменитой Шуховской башни на Шабловке. «Ведь умнейший человек был. А что у нас сделал?» средневековый медресе после землетрясения восстанавливал. Ну как можно так кадрами разбрасываться?» Триандофилов усмехнулся. Борис Львович отличался способностью быстро заводиться, и в критике частенько был неуемен. Да и вообще, расслабились они здесь как-то, а это было плохо. Возвращаться-то им придется аккурат в 35-й, а это, судя по тому, что они здесь вычитали в сети год самых сильных чисток. Нет, аресты-то начались раньше, еще в 33 -м. И сейчас, то есть, если соотнести прошлое и настоящее, в 34 также шли вовсю. Но именно 35-й оказался рекордным по числу арестованных. Да и стрелять массово начали именно в 35-м, с лета. В том же 1934-м к высшей мере социальной защиты приговорили всего около 25 тысяч человек, а в 1935-м уже 150 тысяч. Впрочем, их гостеприимный хозяин, которому Владимир Кирякович как-то, улучив момент, обратился с осторожными расспросами, ну, когда они уже сблизились и стали более-менее доверять друг другу, его немного успокоил, сказав, что все продумано. И существует специальная договоренность до лета 35-го максимально ограничить расстрелы. Потому что Всеволод Николаевич как раз сейчас работает над этим вопросом. Но помимо всего прочего, дабы по возвращении можно было бы, так сказать, на фактическом материале отделить овец от козлищ и тем самым максимально сократить количество поставленных к стенке по ошибке, огулам или в качестве сведения счетов. Хотя положение сильно осложнялось тем, что по идеологическим мотивам подавляющее большинство репрессированных реально было посажено или расстреляно не за то, что указывалось в приговоре суда. Потому что вся идеология государства была построена на том, что в стране строится самое лучшее и справедливое общество на свете. Поэтому априори считалось, что честный выходец из трудящихся классов, которому выпала великая честь и немалая удача жить в первом в мире государстве рабочих и крестьян, будучи в здравом уме и твердой памяти, не может ничего злоумышлять против советской власти. Что бы под этим ни подразумевалось. Вот потому-то и клепали всем подряд измену Родине и сотрудничество с иностранной разведкой, либо с зарубежными контрреволюционными организациями. Мол, кое-кто по скудоумию и врожденной жадности, а также наличию еще каких темных родимых пятен проклятого прошлого, не сумел задавить в себе мелкобружазный подход и страсть к деньгам, вследствие чего, по глупости, продался за 30 сребреников врагам и предателям. Поэтому разбираться, за что именно посадили или расстреляли то или иное конкретное лицо, было той еще задачкой. Впрочем, подобный подход оказался характерен не только для тех времен. Меркулов как-то в порыве столь редкого у него откровения, нашедшего на него в один из последних приездов, Рассказал о том, что откопал, как уже гораздо позже политическим руководством долгое время упорно отвергалась сама возможность наличия в СССР такого явления, как «серийные убийцы», во многом благодаря чему те и творили свои страшные дела не то что годами, а зачастую десятилетиями, мол, невозможно сие, не может советский человек быть таким, и все». И поэтому все ваши попытки запросить схожие по почерку дела в соседних регионах и провести сравнительный анализ не просто чушь и блажь, а едва ли не покушение на самые основы. Так что не занимайтесь глупыми бреднями и просто постарайтесь лучше работать. Примечание. Увы, реальный факт. Что, так-таки и десятые части слегка поддел трендафилов Бориса Львовича. — Если от окружающих технических чудес брать, так и вообще сотый, а то и тысячный, — вздохнул Ванников. — А если от того, что сможем освоить до начала войны, ну, может, и чуть поболее, чем десятые. Но все равно столько мимо рта пролетает, аж выть хочется. Это да, с этим было не поспорить. С уставами заместитель начальника штаба РКК разобрался довольно быстро, еще в лесу. Ну да. Первые две недели они проторчали именно в лесу. А куда было деваться? Ни документов, ни денег ни у кого не было. В смысле именно местных. Даже у их гостеприимного хозяина. Да что там деньги? Тут, как выяснилось, язык поменялся. Ну, не то чтобы напрочь, но даже здрасте здесь уже говорили по-другому». Так что, как перешли, так отошли немного в сторону и вышли на какую-то чистенькую и обустроенную площадку, где проводник и дал команду располагаться. Площадка, кстати, всех изрядно удивила. Она была с туалетом. Да-да, ни единого жилья на многие километры вокруг, а туалет стоит. Да какой! Похожий на дворец, потому что он был отделан, вы не поверите, розовым туфом и мрамором. Да и сама площадка была не просто вытоптанным или, в лучшем случае, засыпанным песочком и отрассированным толченым мелом местом для установки палатки, а целым архитектурным сооружением с навесами, лавочками, обустроенными дорожками, выложенными каменной плиткой, красивыми и удобными навесами для машин в лесу. Аккуратной поленницей, площадкой для костра и вкопанным в землю очагом для жарки мяса. Сделанным, вы не поверите, из нержавеющей стали. Ванников от столь расточительного использования такого ценного и дефицитного материала едва слюной не зашел от возмущения, которую их Вергилий обозвал «барбекюшницей». Когда они начали ставить прихваченную с собой палатку, шитую из брезента, но, как им рассказали, по лекалам из будущего, двухслойную, с алюминиевым внутренним каркасом и распашными пологами, и потому стоившую в их времени больше грузовика, Меркулов, назначенный старшим, спросил у человека, который провел их в будущее. «А нас не арестуют?» «За что?» — озадачился тот. — Ну, за вторжение в пределы частной собственности. Здесь же капитализм. — Да, он, — проводник разулыбался. А Сева слегка насупился. Но пояснил. — В североамериканских Соединенных Штатах хозяин имеет право убить любого вторгшегося в пределы его собственности, вне зависимости от причины его появления и того, угрожал ли ему вторгшийся чем-то или нет. Шагнул внутрь двора. Имеешь все шансы получить пулю в лоб и хозяину ничего не будет, поскольку он в своем праве. Здесь разве не так? — Не знаю, — все так же улыбаясь, ответил проводник, после чего сказал какую-то ерунду. — Здесь новое будущее, я в нем еще не бывал. Только, скорее всего, все это не является чьей-то частной собственностью, а построено для общего пользования. — В смысле? Ну, для того, чтобы сюда приезжали люди на своих машинах, мотоциклах или там велосипедах, причем все равно откуда, из соседних деревенек или из Франции, Германии или Норвегии, и, установив палатки, какое-то время пожили в свое удовольствие, гуляя по окрестностям и наслаждаясь шикарными горными видами, отдыхая и общаясь. И, усмехнувшись, пояснил. «Совсем как мы сейчас». Что именно он имел в виду, они поняли только где-то через месяц. А тогда его слова всем показались какой-то глупостью. Капиталисты делают что-то бесплатно, причем совершенно посторонним людям, брехня какая-то. Но их всех строго проинструктировали тщательно исполнять любые распоряжения проводника, даже если они покажутся им странными и неразумными. Так что все молча переглянулись — и занялись палаткой, решив пока больше никаких вопросов не задавать. Но видно же, что человек не в себе. Может, это переход так на него повлиял? Недаром им сказали, что переход очень опасен, а человек не первый раз уже так ходит. Вот и накопилось. Но, как вскоре выяснилось, это были еще цветочки. И впереди их ждал почти месяц непрерывного шока. Следующим утром проводник их покинул, наказав сидеть на месте и ни с кем особенно не контачить, а буди не получится представляться канадцами-староверами. Все кивнули, но снова переглянулись, потому что предположение о ненормальности проводника стало превращаться в уверенность, поэтому никто никаких возражений не высказал. Ну, а после полудня на стоянку с ревом вылетела низкая открытая машина красного цвета, из которой выбралась парочка простоволосых мужиков. Примечание. До Второй мировой войны во всем мире мужчины непременно и обязательно носили головной убор. Любой. Шляпу, кепку, шапку, но обязательно. Мужчина без головного убора в публичном месте выглядел глупо и неестественно и, усевшись на лавочке, обустроенной на красивой террасе со стеклянным полом, нависающей прямо над пропастью, ох, и жутковато было по нему ступать, принялись целоваться в засос. Триандофилов улыбнулся, припомнив, как они, все трое, чтобы не видеть этого сраму, торопливо заползли в палатку и задернули полок. Палатке было душно, сумрачно, но все равно сидеть и обливаться потом для всех них было лучше, чем смотреть на такое. До очередного появления проводника они прожили на этой туристической стоянке, как это место, как выяснилось, называлось, 4 дня, за время которых их соседями стала еще парочка компаний. Дородный пузан с семьей, приехавший на грузовике размером не меньше полуторки, переделанном в настоящий дом на колесах, женская половина которой, ничтоже сумняшися, ходила по стоянке, считая голиком, и мылась под вносным душем совсем уж нагишом, бесстыдно сверкая белыми треугольниками отрусов на жопе и совершенно плюя на окружающих, и... Целая толпа мотоциклистов в кожаных куртках, заклепками или таких же жилетках, натянутых поверх странных рубах без воротников и с короткими рукавами, которые, как они теперь и знали, назывались футболками. А то и вообще на голое тело, таких же кожаных брюках, высоких ботинках или коротких сапогах с напульсниками, в черных очках, рогатых шлемах и прочей не менее странной одежде. Сначала пришельцам из прошлого показалось, что вместе с мотоциклистами приехали и проблемы. Потому что, по-хозяйски разместившись на стоянке, они собрались гурьбой и подошли к палатке троих пришельцев из прошлого, после чего довольно угрожающе поинтересовались, кто они такие и что тут делают. Меркулов знаком приказал приготовить оружие и спокойно ответил, что было приказано, то есть, что они — канадцы-староверы. Мотоциклисты удивленно переглянулись, а потом заржали. — Ладно, бро, вижу я какой-то старовер, — весело сказал главный, когда смеялся. — Мы из мотоклуба «Адские черти». Переночуем тут рядышком, лады? Если захотите пива, подтягивайтесь. Но, несмотря на то, что ничего опасного не случилось, к тому моменту, когда появился проводник, все были уже на взводе и спали со взведенными ТТ под подушкой. — Ну, как вы тут обживаетесь? — весело поинтересовался он, вылезая из машины с надписью «Такси» на небольшом фонаре, закрепленном на крыше. — Нормально, — угрюмо отозвался Меркулов, — но хотелось бы побыстрее заняться делом. — И переехать куда-нибудь в более уютное место тоже не помешало бы, а то уже все бока болят, — весело пожаловался Ванников. «С переездом в уютное место, увы, придется потерпеть», — посерьезнил проводник, «пока не разберемся с документами. А вот насчет заняться делом — это я помогу прямо сейчас». С этими словами проводник извлек из своего рюкзака несколько странных плоских прямоугольников, покрытых черным глянцевым стеклом, и сказал нечто не слишком понятное. «Это планшет с модулем подключения к мобильной сети». «Здесь, в горах, сеть не особенно сильная, но, я думаю, чтобы освоиться, вам ее хватит. Садитесь поближе, буду учить вас с ним работать». «А вы как, Виктор Кирякович, собираетесь завтра кататься ехать?» Внезапно сменил тему ванников. «Да, планирую, а что?» В последние пару месяцев триандофилов пристрастился к горным лыжам, и теперь 2-3 раза в неделю катался на велосипеде в расположенный совсем рядом Мальбон, небольшой горный курорт, в котором аккурат в прошлом году был запущен так называемый круглогодичный склон с искусственным климатом и набором мощных снеговых пушек. Лыжи, кстати, натолкнули его на мысль о полезности некоторых видов спорта для лучшего освоения воинских специальностей. Например, те же горные лыжи очень бы не помешали летчикам, поскольку отлично тренировали координацию и вестибулярный аппарат. И стендовая стрельба, благотворно сказывающаяся на глазомере и той же координации. Что было полезно практически всем, но опять же летчикам и зенитчикам особенно сильно, и, пожалуй, противотанкистам. Увы, еще долгое время после их возвращения именно человеческий глаз будет главным элементом любого прицела. Очень полезными были также признанный биатлон, в 30-х серьезно практикуемый пока только в Норвегии, под именем «Гонок патрулей». Самое милое дело для подготовки стрелков, лыжных батальонов в преддверии Финской войны. Спортивное ориентирование и пятиборье. А также такие устройства, как лопинг и рейнское колесо. Примечание. Лопинг — спортивный снаряд в виде качелей, но позволяющий совершать полные обороты не только вокруг горизонтальной, но и вертикальной оси. Рейнское колесо — спортивный снаряд, представляющий из себя колесо диаметром 2,2 метра с расположенными внутри поручнями, держась за которые спортсмен вращается, находясь внутри него. Великолепно тренирует вестибулярный аппарат. «Да, планирую, а что?» «Да вот, думаю, к вам присоединиться и тоже попробовать. Как? Возьмете с собой?» «Милости прошу, Борис Львович, все равно нам здесь только вдвоем еще, считай, месяц куковать, пока наш гостеприимный хозяин не вернется».